Двадцать восемьсот девяносто шестой год от Великого Исхода. Двенадцатый день месяца Лебедя. Арция Грангийо. Эган Грангийо был гостеприимным человеком. Было бы странно, не закатил он родичу и его воинам хорошей пирушки. Благо, и повод нашелся. Со дня рождения баронессы прошло всего три дня. Дети хозяина ужинали в своих комнатах. Затаиться, пока Крейси не отправится во Свояси, было разумно, и Шарло с радостью скоротал вечерок за подаренными Эгоном книгами, если б не случай на мосту. Мальчик не понимал, что произошло, но оставить все как есть тоже не мог. «Если ты чего-то не понимаешь, постарайся понять», — говорил отец. «Ты Тагеры, а не глупый Авеструс, который прячет голову в песок». Шарло не сомневался, что его страхи как-то связаны с гостями. Но как? Кресси – это Кресси. Его хорошо знают, он никогда не причинит зла друзьям. Кто-то из его людей? Но вряд ли он бы почуял заявить в замок предатель или убийца. Во дворце Анхеля каких только мерзавцев не болталось, но он ни разу не чувствовал ничего подобного. Шарло старательно припоминал все слышанные им истории. Рита говорил про каких-то бабочек и летучих мышей, отвратительных, но не таких уж и страшных. Однажды на него напала Дафна, кажется, тогда ему стало холодно. Но Керна сразу понял, где зло, и сумел с ним справиться. Нет, Рита ничего полезного не знал. Эскотцы боялись оживших покойников, от которых оборонялись осколками зеркал, а фронтерцы пугали болотной и лесной нечистью, боявшейся серебра и золота. Но все эти страхи были ночные, днём они не выползали. Шарло нахмурился, запустив руки в шевелюру, и тотчас торопливо пригладил волосы. У корней они снова совсем тёмные, а Клотильде сейчас не до того, чтобы варить краску для приёмного сына. В дверь тихо постучали. Катя в ночной рубашке и с распущенными волосами. Некогда ему сегодня с ней играть, он должен понять что-то важное. «Шарло!» «Анри, сколько раз тебе повторять?» «Шарло», — упрямо возразила сестрица, — «мне страшно». «Какие глупости!» — мальчик нарочито громко засмеялся. «Тут мы в безопасности. У Эгена много воинов, да и не знает никто, что мы здесь». «Я не о войне. Какой ты глупый. Можно подумать, другой беды быть не может. Собаки воют». «И пусть воют. Беды-то». «Нет, не пусть. Собаки всегда чуют зло». И Кошка пропала. Кошки ночами гуляют. Шарло, взгляд сестры стал очень внимательным. Ты врешь. Ты тоже боишься. Надо что-то делать. Что делать? Эй, чего, по-твоему, я боюсь? Не знаю. Но собаки воют. Надо кому-то сказать. Чего говорить? Это от всем слышно. Давай я схожу, посмотрю. Нет, не надо. «Надо! Сиди тут и никому не открывай! Я в окно постучу три раза!» Катрин молча кивнула, хотя губы у нее тряслись. Шалло поднял тяжелую раму и скользнул наружу. Ночь была светлой, да и замок по случаю приезда гостей сиял огнями. Мальчик немного подумал и вместо того, чтобы спуститься во двор, поднялся на крышу. Собаки, вправду, выли громко и тоскливо, но в остальном все было в порядке. Если бы они почуяли чужих, они бы лаяли, рычали, рвались с цепи. А тут, может, дело в луне, хотя полнолуние еще не скоро. Шарло прошелся по крыше, полюбовался на летучих мышей, совершенно обычных, перепрыгнул с одной крыши на другую, скользнул на чердак, а оттуда на узкую винтовую лестницу, выходящую на конюшеный двор. Все спокойно. Катя опять наслушалась глупых сказок, а собаки могли почуять что-то в реке. Например, утопленника. Конихи не спали, баловались венцом. На молодого сигнора они глянулись с некоторым удивлением, но одобрительно. Надо было придумать, что им сказать. «Могу я посмотреть на коня-крысе?» «Ого, сигнор!» Старший конюх махнул рукой прикорнувшего на охапке сена парнишки. «Покажи молодому господину баронова жеребца, да, и прочих заодно!» «Трасси только на гнедых ездят, привычка ихняя такая. У них за лошадками справно ходят, только вот перекармливают. Надо меньше овса давать, а то зажиреют». Конешонок без лишних слов поднялся и взял в руки факел. Шарло решил про себя завтра ждать ему монетку. Среди вздыхавших и жующих лошадей было на удивление спокойно и мирно. Все страхи куда-то делись, и Анри с удовольствием скормил гнедому Кресси пару захваченных мальчишкой морковок. Рядом помещались и другие куни. Школа Туссена делала своё дело, и Шарло принялся их пересчитывать. Сорок шесть. А почему одного поместили отдельно? Больной или норовистый? Сигнор, да их столько, сколько было. Аккурат, сорок шесть. Да сами прикиньте. «Баронов-жеребец, оруженосца его нового, два сигурантовых, два аюданские, да сигнаносец. Ну и воинов три по тридцать. Вот и выходит». Выходить-то выходит, но он своими глазами видел, как к замку подъехало сорок семь всадников. Сорок семь. А Тусен пригласил войти всех, кто прибыл с бароном Кресси. В эскоте говорят, что лихо не переступит текущую воду и жилой порог, пока его не пригласят. Кого же пригласил добряк Туссен? Видимо, конюшонок решил, что молодой сигнор рехнулся или впервые в жизни угостился вином. Но Шарло меньше всего думал о том, что про него скажут. Собаки выли неспроста. Катрин почуяла то же, что и он. «Нужно что-то делать». Эгган был у себя. Барон задумчиво сидел у окна, вертя в руках серебряный кубок. Появление сына его удивило, но не рассердило. «Кресси готовят восстание. Если б не вы с баронессой, я бы согласился. А так даже не знаю, что и сказать. И маркиз Гаэтана как назло уехал, хоть бы он следы отыскал. Эти ублюдки что удумали?» Написали про твоего отца сказку. Удавить их за это мало. Таким его выставили, хуже не придумаешь. Набрали актеришек, и те эту дурь по всем провинциям показывают. И что хуже всего, верят им. Чему верят? Слова барона об отце оттеснили и воющих собак, и пропавшую лошадь. Тому, что Александр Тагэре узурпатор и убийца. А этот недоносок — спаситель арций. Кресси считает, что тянуть больше нельзя. Иначе лицедеи всех на свою сторону перетянут. Правда, нашлась управа и на них. Думаю, без там не обошлось, но тогда он вряд ли скоро объявится. А ты-то чего хотел? Сигнор, сколько барон Кресси взял с собой людей? Сорок пять, он сорок шестой. А что? Я их пересчитал со стены. Их было сорок семь. Туссен пригласил войти всех, кто пришел с Кресси, и они перешли текущую воду. А теперь их сорок шесть, и в замке воют собаки. Сигно Реган, когда они мимо меня через мост шли, я почувствовал что-то. Что-то очень плохое. — От тебя часом мне лихорадят? Барон участливо тронул лоб мальчика. — Да нет, холодный вроде. «Почему псы развылись? Пес их знает». Барон расхохотался собственной шутке. «Если хочешь, завтра заставлю клирика над мостом кадилом подрести. Только ерунда всё это. Нам не нечисти бояться надо, а тех, кто штаны носит, да мечами может. Если мы эту кашу заварим, головы полетят и с них, и с нас». «Выждать бы. Да Кресси говорит, что циолианки и антонианцы из Александра чудище лепят и почти вылепили. Только Север им пока не верит». Эген разговаривал с сыном Александра Тагера как с равным. Шарлу слушал, стараясь забыть о воющих собаках и пропавшем всаднике. «Ну и что ты скажешь?» — спросил напоследок барон. «Сигнор, а мы можем найти маркиза Гайтана?» «Если скажем Крэссе, что он здесь...» «Сигнор, если вы решите восстать, я буду с вами». «То есть?» «Если вы не скажете, кто я, я пойду на войну. Как Андрей Гио, но пойду». «Пожалуй. А вот женщин надо спрятать. Отправлю Клотильду с Катей к моей тетке. Она их давно приглашала». «Ну, а осенью, благословясь, и начнем». Крэссе я отвечу, когда он назад поедет. Старик в Малве собрался, совсем себя загонял. Выглядят, краша в гроб кладут. Да оно и не мудрено всех потерять. Назад он в конце дракона поедет, тогда я ему кое-что и расскажу. и шикарно к тому времени объявится. А всадника твоего мы поищем, может, ты впрямь шпион какой затесался. «Ну, вернее всего, ты просчитался, ведь против солнца смотрел». Когда Шарло вернулся к себе, он почти забыл про свои страхи. Осенняя война полностью завладела его мыслями. Катя еще не спала и выглядела немного виноватой. «Шарло... Ой, Андрею, я взяла твое кольцо. То есть не твое, а Рафаэля». «С ума сошла?» «Нет», — поджала губы девочка. Я хочу, чтобы он вернулся. — Я тоже хочу. Но кольцо-то здесь при чем? Способ есть, — заговорчески прошептала Катя. — Только нужна вещь, которую человек долго носил. Ещё лучше прядь волос или капля крови, но ну и кольцо подойдёт. Вот я и позвала его. Теперь он домой захочет. — Глупости, — отрезал брат. — Если б это было так, никто писем не писал и гонцов не держал. — Ты ничего не понимаешь? Письма нужны, потому что в них объяснить можно. И гонцы нужны, если знать, куда ехать. А если не знаешь, тогда нужно звать. Моей Крови. Только я не знаю, вышло ли у меня. Вот если Прита был нам родич, он бы точно услышал.